Глава 3. Утром собрал совещание со своими заместителями. «Хочу всех предупредить, что у нас все хорошо. Вчера случилось недоразумение. Мы разобрались. Я совершил ошибку. Кейси просто хотела дополнительно поработать дома. Она получила мое разрешение, но чуть позже. Прошу пресекать все разговоры на эту тему». «Любой выход информации или просто обсуждение этого события будут восприниматься мною как нелояльность к нашей компании и ко мне лично». Дружный выдох облегчения у всех и одновременно. Приступили к обсуждению уже готовых проектов приказов о введении в действие СМК. Все прошло гладко. Предполагалось, что проекты приказов я подпишу сегодня вечером. Все работники будут изучать изменения в течение трех рабочих дней. После этого пройдут тестирование Состав комиссии для проведения тестирования работников тоже расписан. В следующий понедельник компания начинает работать в соответствии с новыми стандартами. Неожиданно приходит сообщение от индийского подрядчика. а В нем рекомендации. Рекомендуют создать в Буффало обособленное подразделение компании. Позднее уровень самостоятельности повысить до филиала. А потом выделить филиал в дочернюю фирму. Полностью расписываются формальные цели и задачи. Реально же вижу, как выглядит первая в моей жизни попытка агрессивного слияния-поглощения. Точнее, на юридическом языке. Выделение части бизнеса. Знаю, что в 70-х годах США такие проделки назывались рейдерским захватом. Суть в том, что индийский подрядчик подсказывал, как показать убыточность подразделения, правильно спрятать доходность, причем без криминала. Кроме того, разъяснялось, как показать убыточность акционерам. Следом, акционерам предложить выделить убыточное подразделение в отдельный бизнес. Акционеры с этим с удовольствием согласятся. Индийский подрядчик, а тут просматривался явный стиль Крупина, настаивал назначить руководителем обособленного подразделения Кейси, потом ее же назначить директором филиала, потом генеральным менеджером уже выделенной дочерней компании. ГРУ... Индийский подрядчик уже знает, что в пригородах Буффало полиция буквально требует немедленную установку нового оборудования. В свою очередь, городской бюджет на этот год этого не предусматривает. Еще задолго до этих дней в ГРУ выяснили, что ранее в пригородах этим бизнесом занималась фирма сестры мэра, то есть реально сам мэр этим промышлял. Этот факт — компромат на мэра уже сам по себе. Оборудование должно работать еще около года, но, со слов Сью, это невозможно. У мэра есть два выхода. Первый — ремонтировать старое, иначе конфликт с департаментом городской полиции неизбежен. Грандиозный скандал — тоже. Но затраты на ремонтную программу будут сопоставимы с затратами на новое оборудование. Фирму сестры ожидает неминуемая финансовая катастрофа, так как если она и найдет финансирование — кредитование на оборудование то без подрядчиков ей не обойтись, потому что у нее нет таких трудовых ресурсов. Они просто паразитировали на старье и ничего не делали вообще. Кроме того, в этом бизнесе важны объемы, иначе никак. Ведь при наличии надлежащих объемов можно достойно содержать необходимый производственный персонал, и далее нужно уметь правильно им маневрировать, вдумчиво управлять. Есть второй вариант — Я оставлю все новое в минимальном количестве. Но сейчас решаю эту проблему. Делаю это за свой счет. В пригородах и в городе создаю единую интегрированную систему на своей базе, так как у меня есть свободные мощности. На вырост ставил. Полиция в восторге. Мэр примерно через год рассчитывается с нами новыми контрактами на эти пригороды. И мы доделываем все остальное. Мне, мэру города, скоро будет что предложить. Моя доля в будущей фирме должна быть не менее 25%, блокирующий пакет акции. Это важно и обязательно. Еще 30% в будущей фирме — это подряды города и пригородов, то есть доля мэра и его реальный вклад. Остальная доля будет принадлежать тем, кто выкупит обособленное подразделение нашей фирмы в Буффало с готовыми и работающими подрядами и с убытками, естественно, тоже. Это тема Ричарда. «Итак, ГРУ рекомендует мне отстоять точку зрения, что обособленное подразделение в Буффало должна возглавить Кейси с условием сохранения позиции первого заместителя. Но за убыточность этого подразделения ее следует позже уволить из нашей компании, но сделать все возможное, чтобы она была генеральным менеджером дочерней компании в Буффало». Убыточность обособленного подразделения в части спрятать прибыль с моей подачи обеспечит Ричард через главного бухгалтера. Ее воля под абсолютным контролем Ричарда, так как ее сын работает у его друзей. Остальное должен обеспечить мэр Буффало, тоже с подачей Ричарда. Мы должны получать массу претензий и, как следствие, штрафов, которые будут жрать всю запланированную и не спрятанную прибыль. В качестве оправдания перед остальными акционерами и уволим Кейси, моего первого заместителя, под заверение исправить дела и по итогам года, но уже без обособленного подразделения в Буффало, выйти на отличный финансовый уровень. Замысел вполне обоснован и понятен. Поэтому вечером опять собираю совещание со своими заместителями. Довожу свое решение о том, что поскольку в Буффало намечаются большие проблемы, то в приказы вносим необходимые коррективы. Создаем обособленное подразделение. И ввиду проблемности ситуации руководить им будет лично мой первый заместитель с местом постоянной работы там. Тишина. Кейси внешне спокойно «Кейси, ты готова?» Задаю я вопрос. «Мне даже нравится. Давно хотела на время уехать из Бостона. А стартовать из убытка даже лучше. Ведь в случае успеха результат моей работы будет неоспорим». И выглядеть он будет очень ярко. Я хочу попробовать свои силы на кризисном участке работы». Я ожидал такой ответ. Она далеко не дура и вовсе не трос Сильная личность. Сью торжествует. Теперь за все ее огрехи в Буффало автоматически несет ответственность Кейси. Ведь все отлично знают перечень запретов, сформулированных мною. Среди них один из первых — запрет ссылаться на вину предшественников. Перенос сроков полного внедрения СМК на две недели. Оно того стоит. Через три недели я был в Вашингтоне у Ричарда. Нужна была личная встреча. Тема такая, что ничего толком не напишешь. Хотя, в принципе, я давно владел изоповым языком и пользовался им. Даже иной раз сообщение писал на открытые адреса, применяя его. Я знал, что им совершенстве и очень виртуозно владеет генерал Крупин а также, как минимум, один из его советников увлечен этим до полного погружения. Изопов язык, по мнению баснописца Изопа, тайнопись в литературе и насказание, намеренно маскирующая мысль, идею, автора, прибегает к системе обманных средств, традиционным иносказательным приемам, аллегория, ирония, перефраз, аллюзия, басиным персонажем, полупрозрачным контекстуальным псевдонимом, Поскольку раб Изоп не мог своих баснях прямо указывать на пороки господ, он заменял их образы образами животных соответствующими характеристиками. По этой причине язык иносказаний именуют Изоповым. Но у меня были другие учителя. В русской литературе традиция использования этого приема формировалась с конца XVIII века для обхода цензуры. Термин «Изопов язык» впервые использовал сатирик Михаил Салтыков-Щедрин. Его целью было высмеять социальные проблемы того времени, избежав при этом жесткой цензуры поздней Российской империи, которая была особо внимательна к нему. Русским писателям эта техника очень нужна. Иначе... Иначе может получиться, как с боевым и заслуженным фронтовиком, участником Сталинградской битвы Виктором Некрасовым, автором книги «В окопах Сталинграда». Позорнейшая история о вынужденной эмиграции патриота и выдающегося писателя. С генералом Кропиным я мог позволить иногда общение по открытым каналам связи с использованием этого языка, как часть переписки с бывшими однополчанами. С Ричардом не мог совершенно ничего подобного себе позволить. Он этим языком не владел и не хотел его понимать. Мог и из себя выйти. Я спокойно передал Ричарду часть компромата на мэра. «Откуда он у тебя?» «Не спрашивай меня, Ричард, не могу сказать, это не все». «А где остальное?» «Он ведёт свои тёмные дела в основном через сестру. Вторая часть бумаг на сестру. Получишь вторую часть после того, как будет оформлена моя доля в новой компании». «Так сколько ты хочешь?» «25% — это моя доля». «Блокирующий пакет, но не контрольный». «Учишься?» «Учусь. Для разговора с мэром этих материалов тебе вполне достаточно. Разве ему плохо? Он проявляет принципиальность и обкрадывает нас штрафами. Вот это мэр!» «Согласен. А как мы реализуем договоренности по пригородам?» «Все продумано. У нас фактически шесть территориальных контактов на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных. Плюс один на единый центр хранения и обработки данных. Не нарушая законы, можно по каждому из этих шести контрактов увеличить объем не более чем на 20% без проведения дополнительных тендерных процедур» при этом не превышая цену единицы услуги. Этого недостаточно. В этих районах останутся незакрытыми требуемые территории еще процентов на 20-30. Эти остатки пока для полиции не имеют принципиального значения. С учетом того, что непокрытые территории останутся совсем на отшибе, обособленными, то в следующем году, когда мэр утвердит в городском совете бюджет, мало кто придет на эти оставшиеся тендеры. Мы, скорее всего, их заберем. То есть в наших руках будет весь город со всеми пригородами. Это суперобъем. В контракте на единый центр хранения и обработки данных есть пункт о том, что мы обязаны обрабатывать нарастающие объемы, не превышая единицу услуги. То есть с центром вообще нет проблем. Там, наоборот, наша обязанность. Но как мэр будет с нами рассчитываться? Это самое сложное. Он подписывает с нами дополнительное соглашение по действующим контрактам на дополнительные объемы с учетом лимитов, установленных законом, с обязательством оплаты их городского бюджета следующего года. Это риск. Причем риск обоюдный. Но если в следующем году в бюджет будут заложены эти расходы, то он не подсуден и вообще ничего не нарушил. Ему достаточно будет провести эти расходы через комитет по бюджету городского совета». Для этого он должен организовать на нём выступление главы городской полиции. «Я удивлён. Ты отлично поработал и всё продумал». «Спасибо, Ричард. Доля мэра в 30% вполне обоснована». «Его сестры?» «Нам всё равно». «А как быть с акционерами?» «После того, как мэрия выставит штрафы, надо действовать стремительно. Штрафов должно быть море, и выставить их нужно почти залпом». На их добровольную оплату по контракту дается 90 дней. Далее на штрафы накручиваются проценты. За это время мы должны филиал выделить в отдельный бизнес. Ты должен это решить с акционерами, а потом выкупить его. А когда обособленное подразделение должно стать филиалом? Через две недели все будет готово. Эта работа уже ведется. Это делается моей властью и скрытно. «Это точно?» «Совершенно точно. Могу прислать заключение Тони и внешних консультантов. Не надо». «Как только ты выкупаешь бизнес, мэр сразу же отзывает штрафы». «На каком основании?» «У них в паспорте проекта по оборудованию городской среды и развитию информационных технологий, утвержденных городским советом, написано, что мэр единолично может снимать внесудебные санкции с компанией в случае, если выявленные нарушения связаны с нарушениями работы оборудования», и если эти нарушения быстро устраняются в досудебном, рекламационном порядке. То есть это стимулы от муниципалитета. И муниципалитеты эти стимулы не сами придумали. От федерального правительства есть рекомендации для муниципалитетов по развитию городской среды и поддержки компаний с высокими технологиями, их разработал институт. «Стоп! Я в восторге! Виктор, я восхищен тобой! Откуда ты все это взял?» «Это наш СМК и, соответственно, наш индийский подрядчик. Это они работают. Все их работа, кроме компромата». «Полагаю, мне в разговоре с мэром вообще компромат не понадобится». «Отлично. А знаешь почему?» «Нет». «Я его давно знаю. Мы познакомились и потом подружились на взаимной любви к черномазым уродам». «Вот как?» «Да, он просто мечтает, чтобы его город стал чище». Он мечтает о том, чтобы как можно больше долбанных нигеров сидело в тюряге. Чем больше будет контроля за их беспределом, тем больше этих тварей будет в тюряге. Он наш человек. Я с ним нормально все решу. И его долю обсудим. Точно, без компромата обойдемся.